На испытаниях друг ненужным делается вдруг. Я помню письма с ласковым приветом, хотя по некоторым яственным приметам они служили только рикошетом, и выброшенной ныне вместе с Тарой, не более, не менее, как Тамарой, И жизнь влачу, и немощный, и старый, обросший мохом и седой у т ё с от времени свалился под откос. С каким простодушием говорилось в этих строчках о той же потребности в верности, жажде быть единственным для души другого человека, всех з н а б и т в этом загадочном мироздании. Все мы так странно одиноки, ищем, требуем, разбиваемся, вновь тащимся своими окровавленными коридорами к истину, теплу, нежности». Измученного и больного Александра Осиповича тем временем отправили в этап на Дальний Север в лагеря особого режима. Командировки в Ленинград оставались... Неизбывным искушением. Ленинград был иной и биографической, и психологической территорией. Я постоянно стремилась туда. Задания были нелегкими — отвезти детей железнодорожников в санаторий под Ленинградом или тяжелобольного на консультацию. Я бралась за все». С больными детьми в дороге приходилось туго поднять и снять с полок, вывести с троем, погулять на больших станциях, покормить. Кто-то из ребят постарше убегал, прятался, а поезд вот-вот должен был отойти. Нередко пассажиры, сочувствуя мне, принимали участие в розыске детей, увещеваниях, уговаривали «поспите часок». Мне и правда начинало казаться, что мало-помалу я возвращаюсь в реальное сегодня страны. Главным в Ленинграде было повидать сестру. Мне все в ней нравилось, улыбка, походка. Я верила, что растоплю ее ледок по отношению к себе. В одном из разговоров Валечка ответила на несколько вопросов. «Да, люблю одного человека, а он...» И он меня любит. Кто он, Валечка? Живет в Ленинграде? Нет, в Москве. Вы собираетесь пожениться? Нет. Почему?» Сестра замолчала. «Ты не сказала, где он работает. Кто он? Служит в войсках МВД, в охране Кремля». «Вот оно что! Вот в чем дело!» Все это время сестра подавляла в себе горечь, досаду или более определенные сильные чувства, шутка ли невеста охраняющего Кремль человека имеет родную сестру, отсидевшую семь лет по политической статье. перенесшая блокаду, мобилизованная из детдома на рытье газопровода, проживающая в общежитии на тычке. Сестра не могла быть счастливой, из-за меня новая проблема. Подсказать, как устраниться из биографии сестры, не быть ей помехой, может, подумала я сам Аркадий, так звали жениха сестры. Написала ему. «С вашей стороны, — ответил он, — помочь ничем нельзя. И прошу убедительно, если не хотите сделать хуже, то не предпринимайте ничего. Может, я и сам как-нибудь выпутаюсь из этого». Когда я приехала в Москву, жених сестры назначил мне встречу. «На Воробьевых горах согласны?» Склоны гор были захламлены. Мы поднимались все выше, выше. «Взгляните отсюда на Москву. Красиво?» — спросил Аркадий. «Мне понравился подобранный красивый молодой человек. Что же мы будем делать с родственниками вроде меня?» — начала я, приготовившись к откровенному разговору. «Родственники как родственники», — отвел он такое начало, — «а вы с Валюшей похожи». к Сестру Аркадий называл Валюша Сталина батей. — Что надо сделать, Аркадий, — настаивала я на своем, — скажите все, как думаете. Может, мне куда-нибудь уехать или вовсе не быть? Так ведь и умри вы, так что? Ничего не изменится, все равно надо будет в анкете писать.